В XVI веке московское правительство, по-видимому, стремило сокращать их. В эпоху второго судебника общим правилом был, кажется, годовой срок, хотя бывали случаи кормлений двухлетних и трехлетних. Подчеркну. Хотя бывали случаи кормлений двухлетних и трёхлетних. Изложенные меры стесняли наместников и выластели как кормленщиков, упорядочивая их отношение к плательщикам, предупреждая или смягчая обоюдные неудовольствия и столкновения сторон.